Глава 17. Открыв глаза, я увидел две пары глаз, рассматривающих меня в упор. Они чего-то ждали. У Пепары были ярко-голубые, одна принадлежала Дел. Я резко сел, но тут же вскрикнул от боли и снова рухнул на подушки. Дел положила мне на локоть прохладную ладонь. "Глупый", отметила она. "Лежи спокойно". Я снова попробовал открыть глаза, когда голова перестала кружиться и боль упала до терпимого уровня. Дел была целая и невредима и ничем не отличалась от той северянки, которую я видел до нее раньше, только длинные волосы она снова заплетала в косу. На Дел был знакомый бурнус абрикосового цвета. Он оттенял теплый золотистый цвет загоревшей кожи. Как ты меня нашла? – пробормотал я. Мы с Алреком вернулись и долго ждали тебя. Ты не появлялся. Пару дней мы бродили по округе, пока Марика не сказала нам, где ты. Я посмотрел мимо Дел на здорового северянина, на который стоял Люнива, прислонившись к стене, как огромный хитрый медведь. Что он с тобой сделал? Медведь показал зубы. Мы прекрасно провели время в моем доме. Ты этого ответа от меня ждал. Я снова попытался сесть, но руки Дел уложили меня обратно, а я был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Я обозвал Ларика довольно неприличным словом на южном диалекте. Он ответил не менее грязным ругательством на том же языке и без акцента. Почувствовав безвыходность положения, мы уставились друг на друга. Дел вздохнула. Прекратите. Сейчас не время и не место. Что он сделал с тобой? Но немался я, не обращая внимания на помрачневшее лицо медведя. "Ничего", объявила она, чётко выговаривая каждый слог. "Ты думаешь, каждый мужчина хочет затащить меня в постель? Каждый, кто не мёртв, и кто ещё мужчина?" Дэл засмеялась. "Я полагаю, что должна поблагодарить тебя за комплимент, сомнительный он или нет, но сейчас меня больше заботишь ты сам". Она снова потрогала мой лоб и критически осмотрела перевязанное плечо. Так что случилось? Я искал тебя. Секунду она соображала. Ясно, сказала она наконец. Это моя вина. Я пожал плечами и тут же пожалел, что сделал это. Если бы ты сидел вот там, где я тебя оставил, я бы сейчас не валялся в кровати с ножевой раной в плече. Я покосился на Алрика. Ты слишком легко поверила ему, Баска. А если бы он оказался работорговцем? Алрик Изумилась она. Он же северянин. Точно, согласился я ему. Оба знаем, что кто-то разыскивает тебя за твой долг. И она хмурился. Ты ведь тоже решила, что это он, когда увидела Алрика. А если ты не ошиблась? Дэл покачал головой. Нет, с этим всё ясно. При получении долга крови соблюдаются определённые ритуалы. Если бы Алрик был из Стоя, который охотится за мной, мы бы встретились в круге. Алрик сказал что-то на их странном северном языке. Меня опять исключили из разговора, и я стал более мрачным, чем когда-либо. Мне совсем не нравится чувствовать себя слабым и больным. От этого у меня обычно портится настроение. А от присутствия Алрика легче мне не становилось. Северянин сказал дал что-то, от чего она приподнялась на табуретке. Она ответила очень коротко и быстро, но фраза включала в себя всю гамму человеческих переживаний: неверие, изумление, отрицание и еще что-то, чего я не мог понять. Что-то как открытие. Она пристально посмотрела на меня. Алрик повторил предложение. Дел покачала головой. Я открыл рот, собираясь спросить ее, о чем Ваида и они спорили, но она зажала мне рот ладонью. Успокойся, сказала она. Ты и так потерял достаточно крови. Споры ни к чему не приведут. Мы с Аллриком должны остановить это. Остановить что? Споры или кровотечение? Поинтересовался я, когда она убрала руку. Возможно и то, и другое, объявила Аллрику удовлетворенно улыбаясь. Как? Подозрительно спросил я. Его улыбка стала еще шире. Огоньем, конечно. Как же еще? Одну минуту. Успокойся, потребовал Дел. Он прав. Марика перевязала рану, но кровь все еще идет. Нужно что-то сделать, и мы попробуем то, что предложил Алрик. Так это было его предложение. Я замотал головой. Баско он меня быстро прикончит, а потом возьмет тебя себе. Я ему не нужна. Отрезала Дел. У него жена и твои детей. Это юг. Напомнил я. У мужчины есть право иметь несколько жен. У него есть такое право? Переспросила она. Или он просто берет их? Дел. Он северянин, сообщила она, хотя я это и так давно знал. У нас считают, что жена должна быть одна. Алрик по медвежьей ухмыльнулся. Может, ради Дэла я изменю своим принципам? Я свирепо уставился на него, но он только шире заулыбался. Он был большим, сильным и, без сомнения, красивым и уж, конечно, очень уверенным в себе. Я ненавидел таких людей. И что вы собираетесь делать? Я был полон самых плохих предчувствий. Олег указал на жаровню на полу. Я увидел, что на ней уже лежал нож с костяной рукояткой. Лезвие нагревалось. Вот что мы собираемся делать. Во рту у меня пересохло. Других способов нет? Нет, Дела ответила так быстро, что я начал подозревать, не подумывала ли сама Дела о таком варианте. Где Марика? Может, хоть эта девочка меня немного поддержит. Марика усердно зарабатывает на жизнь торговлей, живо ответила Дел. Другой торговлей, той, которой ты очень мешаешь, заняв её постель. "Нож готов", объявил Алрик тоном, в котором подозрительно проскальзывали весёлые нотки. Я посмотрел на Дел. "Сделай это ты. Я ему не доверяю". "Так и было задумано", безмятежно сказала она. "Алрик будет тебя держать". Держать Она наклонилась и обернула кусок ткани вокруг рукояти ножа. Я думаю, что даже для песчаного тигра это будет болезненный опыт, и, скорее всего, тигр будет уграть. Я никогда не ору. Дал поднял брови, явно выражая недоверие, а потом здоровые лапы Алрика надавили мне на плечи. Его правая ладонь лежала около раны, от чего я не стал относиться к нему лучше. Смотри, вирянин. Его лицо нависло над моим. Я могу сесть на тебя. Да брось. Дел протянула мне чашку акиви. Выпей. А бойдусь. Начинай. Она каре волобнулась. Клопы тигр. А потом она проезжала раскалённая до красной лезвик, кровоточащие раны, и мне было уже безразлично, что подумает обо мне Алрик или даже Белл. Заорал я так, что должны были перепугаться все обитатели гостиницы. Я попытался рвануться с кровати, но северянин надавил на меня, и я не смог пошевелиться. Я просто лежал, ругался. С меня тёк пот, голова кружилась, а в ноздре бил запах горелого мяса. Тебе это нравится? слабо обвинил я Делского с чеснутые зубы. Нет. Нет, сказала она. Нет. Может, она ещё что-то говорила, но я уже не слышал. Я, кажется, куда-то вышел ненадолго. Проснулся я в странной комнате, в странном месте и в очень странном расположении духа. Я почувствовал себя лёгким, разъединённым и окоченевшим. Комната ничем не напоминала чулан Марики. "Дел", прохрипел я. В комнату вошла женщина. "Не дел?" Женщина была черноволосая и черноглазая, как Марика, но в отличие от Марики, она ждала ребёнка. "Дел с детьми", женщина говорила на южном без акцента. "Я Лена, жена Олейка". "Значит, он действительно женат. У нас двое детей и скоро будет третий". Она погладила большой живот. Я посмотрел, удивляясь, как она может болтать такой вздор, когда Дел своим присутствием в доме несомненно разрушит эту семью. "Как я?" Лена улыбнулась. "Гораздо лучше. Алрик и Дел принесли тебя пару дней назад. С тех пор ты спал, но ты быстро поправляешься. Если легенды о песчаном тигре не врут, скоро ты встанешь на ноги". Песчаный тигр чувствовал себя дохлой кошкой, но ей об этом не сказал. Я позвал Одел. Лена исчезла. Одел пришла через минуту. Она смотрела на меня настороженно, и я спросил, что случилось. Теперь ты снова начнёшь приставать к Ольрику. Я права? На что не стоит? В её глазах зажглись злые огоньки. Ты глупо себя вёл. Сам знаешь. Ольрик оказал нам гостеприимство в своём доме, а места здесь едва хватает для него, Лены и малышек. Ты лежишь в единственной спальне, все остальные переселились в комнату. Я сразу почувствовал себя неуютно, чего Дэл явно и добивалась. Скажи им, что мы уедем, как только я смогу встать на ноги. Он знает. Дэл передвинула к кровати трёхногую табуретку. Так что с тобой случилось, Игорь? Марика не могла нам ничего рассказать. Я покотился на повязку на правом плече и задумался, как выглядела рана после прижигания. Но воры, одному из них повезло. Я помолчал недолго. Мне жаль, сказал он с раскаянием. Мне следовало остаться в гостинице, и с тобой бы ничего не случилось. Но Алрик так хотел показать мне дом, свою жену, детей. Он очень гордится ими. Она пожала плечами. Я с севера, а он долго никого не встречал с родины. На что он делает здесь? Она улыбнулась. Погоня за мечтой, как у всех. Он приехал на юг несколько лет назад как наёмник, потом встретил Лену и остался. Он мог увести её на север. Мог? Но он любит юг, девушка слабо нахмурилась. Не обязательно родиться на юге, чтобы полюбить его, ты понимаешь? Я решил провести эксперимент и приподнялся. Комната осталась на месте. Я сел, оперся спиной о стену и прижал ноющую руку к ребрам. Он не хочет прибавить тебя к своей коллекции жон. Дел перестал охмуриться и зу улыбалась. Но у него есть одна жена, и я думаю, она будет возражать. Тигр, нет причин ревновать Алрика. Я не ревную, я защищаю. Для этого ты меня и наняла. Понятно. Дел встало, я принесу тебе поесть. Похоже, ты голоден. Я и правда был голоден и не стал протестовать против обеда. Мне пожевал хлеб и козий сыр. А бакиве дал, конечно, не позаботилась и пришлось обойтись водой. От неё никакого толку. Дал смотрела, как я ел и получала наглядное доказательство того, что пациент поправляется. Едва она опустилась на табуретку, в комнату вбежали дети Алрика. Я перестал жевать и изумленно уставился на обеих, пока они одновременно пытались влезть к Дел на колени. Две девочки, темноволосые и темнокожие, как их мать, получили голубые глаза отца. Привлекательное сочетание. Одной года два, другой три. Малышки двигались неуверенно и неуклюже, но от этого, как щенки, казались еще симпатичнее. Я наблюдал за Дел и девочками. Она легко управлялась с малышками, проявляя достаточно твёрдости. И хотя на первый взгляд такая манера поведения могла показаться грубоватой, девочки были счастливы. Дал, кажется, тоже. Она рассеянно улыбалась, поправляла вьющиеся чёрные волосы, и мне даже показалось, что на несколько минут она ушла в какой-то свой, недоступный другим мир. Я разрушил их идиллию. Ты вернёшься на север, когда закончишь поиски. Встретишь кого-нибудь вроде Алрика и будешь рожать ему детей. Я не знаю. Я хочу сказать, я не думала об этом. Я вообще всерьёз ни о чём не думала, только как найти Джамайла. Но если ты его не найдёшь, я тебе уже говорила, что я не учитываю такую возможность. Я найду его. Но если нет, не унимался я, Дел. Будь реалисткой. Это замечательно, что ты все силы и способности посвящаешь мести и спасению брата, но ты должна понимать, что жизнь непредсказуема. Джамаил может быть мёртв. И тогда тебе придётся заняться собой. Тогда и займусь. Дел, я не знаю, выкрикнула она, и голубые глаза наполнились слезами. Я застыл, глядя на то, что сотворил своим вопросом. Должадно втянула воздух. Ты продолжаешь вбивать в меня в своё, Тигер. Ты продолжаешь говорить, что я не найду его, и что у меня нет даже шанса разыскать брата, потому что женщина не может выследить мальчика, украденного 5 лет назад. Ты ошибаешься. Вы же ведь не понимаешь. Её глаза впивались мне в лицо. Не имеет значения, что я женщина. У меня есть цель. Всё остальное неважно. Я знаю, что мне нужно сделать, и я сделаю это. Я должна Тел, я я не хотел. Ты хотел. Все хотят. Все мужчины, которые смотрят на меня и видят женщину с мечом, смеются. Кто про себя, а кто открыто над игрой глупой женщины подшучивают надо мной. Подшучивают, потому что им нужно только переспать со мной, а в постели им будет наплевать на мою глупость. Она откинула косу на спину. Но это не глупость, Тигр. Это необходимость, обязанность. Я должна найти Джамайла. Я потрачу дни, недели, даже годы, разыскивая его, потому что если не найду, она замолчала, как будто все эмоции, которые вызвали эту речь, вдруг выплеснулись, оставив в душе пустоту. Она долго молчала, а потом продолжила. Потому что если я его не найду, я предам брата, себя, семью, Кайдана и меч. Я забыл о еде. Одна за другой девочки слезли с Календел и убежали, напуганные яростью и отчаянием в ее голосе. Слезы катились по щекам, но она не чувствовала их. Человек способен на многое, Дел, и неважно, мужчина это или женщина. Осторожно пробормотала я. Я могу, я должна. Только пусть твоё желание не перерастает в одержимость. Одержимость? Она возмущённо посмотрела на меня. А что бы ты сделал? Что бы ты сделал, если бы на твоих глазах убили всю твою семью? Она покачала головой. А я ничего не могла. Я не могла им помочь, не могла бежать, не могла даже повернуть головы, пока один из фасадников не схватил меня за шею и не заставил смотреть, как они убивают мужчин, насиловали женщин, моих сестёр, мою мать и смеялись. Я кричала, рыдала и клялась, что сделаю их всех евнухами. Она закрыла глаза, потом снова посмотрела на меня. Слёзы высохли, осталась только решимость. Эти налётчики сделали меня такой, какая я есть. Как Солсэт сделали песчаного тигра. Я поставил рядом с собой тарелку. Мне казалось, это говорило, что спряталась от налётчиков. Нет. Её рот стал жёсткой прямой линией. Тогда я не закончил. Они собирались продать нас обоих. Джамайла и меня. Все остальные были мертвы. Она сутулила плечо свободное от меча, но я сбежала. После того, как долго была с ними и бросила Джамайлу. Я медленно выдохнул. Бласка, прости. Я был к тебе несправедлив. Ты не принимал всерьез ни меня, ни мое дело. Да. Долкнула Я знаю, но это не важно. Я просто наняла тебя, чтобы ты провёл меня через Пендл. Она пожала плечами. Я заключила пакт с богами, с моим мечом, и больше мне никто не нужен. Секрета, о котором ты говорила, вспомнил я. Ты о нём мне рассказала. Это только часть его, согласилась она. Остальное остальное личное. Она встала и вышла из комнаты. Я смотрел на противника через круг и видел длинные светлые волосы, бугристые мышцы под золотой кожей и меч в сильных руках. Хорошо, отметил знакомый голос, и я вышел из задумчивости. Я нахмурился, Алрик смотрел на меня через неровный круг, прочерченный в песке аллеи за его домом. В руках Алрика был кривой меч варшни. Северяне ну же выпрямился и расслабился. Что хорошо? спросил я. Ты ты быстро поправляешься, он пожал плечами. Это больше не нужно. Мы практиковались уже 3 дня. Плечо горело как в аидах, но танцор меча учится не показывать людям свою боль, а при случае и совсем забывать о ней. Часто просто не хватает времени, чтобы вылечиться. Ты дерёшься, залечиваешь раны и снова дерёшься, как только возникает необходимость. Альдрик сбросил пучок травы, прикрывавшей острые грани его изогнутого меча. Басая нога стёрла часть линии. Круг в пыли был уже не нужен. Мы закончили тренировку. Я оглянулся на девочек. Они сидели тихонько в тени стены, глаза были расширены, рты прикрыты маленькими кулачками. Алрик разрешил им смотреть только при условии, что при этом они не издадут ни звука. Девочки послушались. В 2 и в 3 года они вели себя достойнее, чем многие взрослые. "Мы закончили", объявил Алрик, тем самым разрешая им уйти. Малышки вскочили и побежали к дому. Я наклонился, поднял брошенную перевись и розящий скользнул в ножны. Песок скрипел под босыми ногами. Наклоняться было ещё больно, но после танца эта боль казалась пустячной. Я перекинул перевись через плечо, разобрался с пряжками. "А почему меч Вашни?" я кивнул на клинок Алрика. "Почему не северный меч, как у Дел?" "Как у Дел?" Бледные брови Алрика скрылись под колючатой чёлкой. У меня никогда не было такого меча, как Удел. Я нахмурился, стирая ногой линию круга. Ты северянин, и танцор меча. Ну, тебя можно считать танцором. Не обидевшись на моё последнее заявление, Алрик кивнул. Да, танцор меча и северянин, но мне далеко от дел. Но женщина это действительно необычно, согласился он. Но нужно начать с того, что и сама Адел необычна. Алрик открыл флягу, сделал пару глотков и протянул её мне в молчаливом приглашении. Я перестал стирать круг и подошёл к нему. Мы сели рядом и прислонились к стене. Стена была тёплой. На юге тень не всегда несёт прохладу. Я сделал глоток акиви. Я и сам всегда считал, что Дел необычно, но это не объясняет, почему ты носишь меч Вашни. Алрик пожал плечами. Был бой, сказал он. Я против Вашни. Мерзкий тип. Ему удалось сломать мой северный меч. Он предостерегающе поднял руку, когда я открыл рот, чтобы запротестовать. Нет, это был не такой меч, как у Дел. Это был обычный меч, и он сломался. И когда я уже видел перед своим лицом изогнутый клинок варшня, я решил, что мне не нужен мой меч, чтобы победить. Я вырвал меч из его рук и убил его. Аларик улыбнулся с нежностью, поглядывая на сверкающий клинок с рукоятью из человеческой бедренной кости. меч и оставил себе. Дал называть свой Яваатма, Кровный клинок. Алрик кивнул. Что это такое? Он пожал плечами и выпил ещё акиви, когда я вернул ему флягу. Ты сам сказал, Кровный клинок. Клинок, сделанный специально для того, чтобы полить кровь для убийства. Да, я знаю, ты возразишь, что все мечи сделаны для этого, но на севере всё по-другому. Ну, по крайней мере, если ты танцор меча, он вернул мне флягу. На севере ритуалы другие, Тигар. Вот почему мы с тобой такая плохая пара. Стили слишком разные. И я думаю, у нас с Дел тоже бы ничего не получилось. Почему? Потому что её стиль и мой будут похожи. Слишком похоже, чтобы получился красивый поединок. Работа клинком, обводы, работа ног. Но он пожал плечами, несмотря на то, что мы учились у разных кайденов. Все северяне знают много одинаковых приёмов и ритуалов в круге. Поэтому мы плохая пара для танца. Но если танец будет не до смерти, Алрик посмотрел на меня. Даже если бы я был её врагом, ни за что бы не вошёл с ней в круг. Мои брови поднялись почти до волос. Женщина не имеет значения. Он нахмурился, рассматривая правую ногу, которая растирала пыль. На йоге танцоры мечей имеют разные ранги. Ученик идёт вверх, увеличивая ранг, пока не достигнет своего предела. У тебя, как я слышал, седьмой. Я кивнул, и он продолжил. А меня можно считать третий. На севере мне бы дали ранг выше, но нас можно сравнивать только до определённого предела. Дальше это будет как сравнивать мужчину и женщину, просто невозможно. Клубы и глаза сверкнули и встретились с моими зелёными. Я хочу, чтобы ты понял, что высочайший ранг на севере не имеет соответствия на юге, и дело не в мастерстве, вернее, не только в нём. Здесь дело в полном, абсолютном посвящённости и решимости в полной отдаче твоей воли ритуалам танца. Он покачал головой. Трудно объяснить, Тигер. Наверное, лучше просто сказать, что Дел, если она не соврала, была из тое у Анкайдина. Я могу объяснить тебе только то, что знаю, а знаю я немного. Я никогда не поднимался так высоко. Он снова выпил. Скорее всего, она говорит правду. В противном случае она украл этот северный меч, а именно и клинок украстней возможно. Именной клинок. Снова то же самое, опять непонятное различие. Но у моего меча тоже есть имя. "И легенда", улыбнулся Алрик и сунул слягу мне в руки. "Я знаю всё о Разъящем, почти все танцоры мечей знают, но это не одно и то же. Яватма намного больше, чем просто меч. Только Анкаидин награждает имя избранных Анистоя, учеников, которые доказали, что достойны кровного клинка. Но почему у тебя нет такого меча?" Нет, потому что я не смог получить достаточно высокий ранг, чтобы заслужить его. Он говорил легко и спокойно, как будто боль затихла много лет назад. Алрик понял, я смирился со своей участью. А вот что это такое, трудно объяснить. Больше, чем меч, меньше, чем человек. На самом деле я ватма не живёт, но некоторые назвали бы это жизнью. Алрик пожал плечами. У яватмы есть отличительные черты, как у тебя, и у меня. Поэтому можно сказать, что меч живой. Но по-настоящему он оживает только объединившись с Ан и Стоей, который Алрик мог значительно промолчал, которая получила право на него, которая знает имя меча и знает песню. Алрик пожал плечами. Истое, которая получила высочайший ранг от Анкайдин на больше ней истое. Это Ан истое. Потом Ан истое может стать кайдинном, если того пожелает, или танцором меча. Кайди Нанкайдин. -Кай Я нахмурился, обдумывая нюансы в его голосе. Он всегда называл своего учителя Кайдин без приставки. Аорик кивну. Приставка знака уважения. Кайдин, ты бы сказал, что да, означает мастер меча, учитель. С огромным мастерством, но учитель. Кайдин, тот, которого знают все истории, но Анкайдин выше. Анкайдин высочайший из высочайших. Я думаю, она нарочно опускала приставку, чтобы хоть так попытаться узаконить то, что произошло. Я нахмурился. Что произошло? Алрик рукой откинул волосы с лица. Есть. Мм. Был. На всём севере только один, Анкадин старой школы. Новые школы вытеснили старую, но многие из тое предпочитают следовать древними путями. Был? риску спросил я. Он был убит вот назад, как я слышал, в ритуальном поединке против Анистое. Такое бывает, даже с лучшими из нас. Не всегда легко избежать кровопролития в круге, даже если танцуешь не всерьёз. Здоровый северянин с изогнутым мечом в аж не посмотрел на разящего. Мечи. На юге другие, но на севере есть мечи и мечи именной клинок Ньяватма сделан не из простой стали. Такие мечи Анкаидин делает для лучших учеников, для тех, кто когда-нибудь сможет занять место Анкаидина. Я был только истое и не мог узнать больше о кровных клинках, но что это объяснить можно примерно так. Меч, утоливший жажду кровью. И правильно выбрать первую кровь очень важно, потому что меч впитает всё умение, весь жизненный опыт человека, которого он забрал. Выбрать кровь. Я резко взглянул на него. То есть ты хочешь сказать, что Анкайдин был убит не случайно, что кто-то хотел забрать его мастерство? Аларик напрягся. Я слышал, что это было сделано умышленно. Я подумал о Северном мече, вспомнил чужие тени в металле, ощущение холода и смерти, как будто меч был живым, как будто он знал меня, как будто он хотел убить меня, как когда-то убил Анкаидина. Алрик потрогал рукоять меча Вашни. Где-то в подсознании у меня мелькнула мысль: а есть ли имя у меча Алрика? Убисто Анкаидина, как ты можешь догадаться, карается смертью, тихо сказал северянин. Вина крови не прощается. Конечно, согласился я. Он встретил мой взгляд. На севере это называют кровным долгом. Убийца должен родней мужчине или женщине, которому он принёс незаслуженную смерть. Один человек или два или 20 могут поклясться получить долг. Я кивнул, думая о мужчине, который искал Дел. Он поклялся получить кровный долг. Как получают этот долг? В круге, ответил Аллрик. Танец до смерти. Я снова кивнул. Не скажу, что я удивился. Я понимал, что танец был оправдан совершенным преступлением. Человек убит, учитель сражен у учеником, потому что ученику нужно было мастерство заключенное в нем, а не только то, чему учитель мог научить. Я жадно втянул в воздух и подумал, как же отчаянно Дел хотела отомстить за убийство ее родни, порабощение брата, унижение, которому она подверглась, когда попала в руки южных налетчиков. Она хотела получить свой кровный долг. Такие обязанности выполняют не взирая на цену. А я уже успел понять, что Дел могла добиться всего, чего хотела, всего, независимо от цены.